Роза, сидя на кровати, начала читать нежным, растроганным голосом. Бланш, положив голову на плечо сестры, следила за ней глазами с глубоким вниманием. По движению губ можно было видеть, что она также читает про себя. Дагобер тихо встал и подошел к окну. Он слушал. Но ему казалось, что строки дневника читает не «Роза», А сам генерал Симон Собрав вокруг себя Всех своих близких 20 февраля Бивуак в горах Хавы. 1830 год Каждый раз, когда я принимаюсь Писать в этом дневнике Который веду теперь В глубине Индии Куда закинула меня бурная Неспокойная судьба изгнанника Меня охватывает особенное чувство Быть может, ты никогда не прочтешь этого дневника, моя горячо любимая Ева. И я испытываю нежное, вместе с тем жестокое чувство. Меня утешает мысль, что я разговариваю с тобой, и тем не менее она будет во мне всю горечь сожалений, так как, говоря с тобой, я лишен возможности тебя видеть. Если когда-нибудь эти страницы попадутся тебе на глаза, твое благородное сердце забьется при имени храбреца. Которому я сегодня обязан своей жизнью И если мне суждено счастье Когда-нибудь увидеть тебя И нашего ребенка Мы этим будем обязаны ему Нашего ребенка Ведь он жив Да? Ангел мой дорогой Ведь ему теперь уже Четырнадцать лет Каков он? Он верно похож на тебя, не правда ли? У него твои чудные большие голубые глаза Безумец, сколько раз я невольно задавал тебе тот же вопрос На страницах своего дневника Вопрос, на который ты не можешь дать ответа И сколько раз я еще задам его Выучи же нашего ребенка помнить и любить имя Довольно варварское, правда, имя Джальма Джальма, Джальма, мы никогда Джальма. не забудем этого имени. И не забывайте, дети, по-видимому, это выдающийся воин, хотя он и молод. Ну, продолжайте же, продолжайте, продолжайте.